47. К середине января приезду Джованни у Ноэля прошла хмарь. Он провался съехать в отель, чтобы друг мог в его комнате пожить эту недельку как дома. Совместными усилиями с мадам Дель Анна убедили, что для ночевки годится гостиная. По дороге в аэропорт подшучивал «Влюбишься в Джованни, он еще в расцвете, а главное, счет в банке цветет». Правда, половину лица парализовала после смерти жены, очень ее любил, но это достойно уважения. Джованни впрямь оказался приятным, хотя и с плешкой. Одна сторона рта улыбается, другая задумалась. Но нельзя сказать, что это его безнадежно портит. Иностранными языками Джованни не владеет. Утром поднимаешься на кухню, он пьет кофеек. Произносишь радушно «Чао, Джованни», а в ответ «Чао, Белла». Объем улыбками, приготовление кофе. И хочется удрать с кухни. Невозможно молча улыбаться более полутора минут. Овощ шестым чувством уловил миллионерские флюиды. С Ксенькой стал головокружительно ласков и предупредителен. Зазря прождали ее в Баффинже на Бастилии. Она была у знакомой, и Франсуа к подъезду подкатил. Сюрприз. Откуда я знала, зачем он адрес спрашивал? Вяло оправдывалась Ксения, но стало ясно. Не рвется она знакомиться с владельцем яхты. Тогда попросили Лауру составлять по вечерам компанию, и Джованни, пару дней поколебавшись, признался ей в бурных чувствах. Лаура только фыркнула. Вскоре Джованни начал раздражать. Повсюду платил Ноэль, а Джованни всякий раскачал головой и произносил одно и то же «Мано, Натали». И все повторялось. Так и становятся миллионерами. подытожила мадам Дель Анна, когда Марина пришла пошептаться. «Видала его гостиниц? Канули, сладкие трубочки. Ничего подороже не привез. А какие сыры на Сицилии! Рагузану, пекорино, тума, примусале, а колбасы, а шоколад! Ля чоколадта димодиса. Де мадам Дель Анна мечтательно закатила глаза. Перед отъездом Джованни уже ходил с Лаурой за руку. Марине не верилось, что Лаура вернется на Сицелию. Для нее же это шаг назад. В ответ Ноэль пожал плечом. Позавчера на счет Джованни упало два миллиона. Виллу продал. Так что назад она побежит в припрыжку. Осуждаешь? А ты видел, как она тут живет с ее зарплаты Похоже, ты такая же материалистка, как и она.